25. -е. На завтрак Лелия уговорила папу ночевать дома и чтобы Марина осталась. Марина будет спать в комнате внизу, где картина с кошечкой. «Мяу! Мяу!» Утром Клелия попыталась проникнуть вниз. Никак проверить, с кошечкой Марина провела ночь или с папой. Но дверь заклинила. Бабушка с дедом открыть не сумели. Стали поздно. Пообедали. Повезли маленькую на аттракционах кататься. Когда Клелия проезжала мимо в красном жестяном феррари, Ноэль махал ей рукой, и она, важно, отвечала кивком головы. «Смотри-ка, воображает себя в кабриолете. Ты видела этот взгляд?» «Взгляд как взгляд. Ну да». Она явно переняла у отца любовь к дорогим тачкам. Клелия шла, держа обоих за руки. Все у нее маленькое — курточка, шапочка, ладошки. Вечером съедали Анна отвел девочку к матери. У него получалось поддерживать нейтралитет. Доели холодную курицу, валялись перед телевизором у Ноэля в комнате, в уюте. Стены, обшитые деревом, картины, увы, в родительском вкусе, пианино. Оконцы и дверь в садик. Можно существовать автономно, только душ и кухня наверху. Завтра ни свет ни заря Ноэлю лететь к Барбосе в Португалию. «Не хочешь в ступеньках перекантоваться эти три дня?» «Нет. Ей совсем не страшно здесь, без него, наоборот. Сегодня наблюдала, как мсье дель Анна подошел к жене, обнял, поцеловал в шею. Люди вместе полвека прожили, а равнодушия нет. Повезло жену Элю родиться в такой семье». Она ловила взгляды, которые родители бросали друг на друга, слушала с улыбкой, как они припирались из-за ерунды, умилялась тому, что было для них естественным. Отец Ноэля чистил жене апельсин, а она возвращала его: "Ешь, тебе нужны витамины". На утро мадам Деляна выставила на стол всячину: сырые ветчину, сладкие хлебцы, йогурты, но приказала много не есть. Скоро обед. Здесь обедали в час Вставали в семь. Мсье Дель Анна не удержался от комментария. «Во сколько вы легли, не знаю, но, судя по тому, во сколько вы проснулись...» «Мсье Дель Анна, давайте вы будете говорить мне ты». «Не давайте. Я ко всем на «вы» обращаюсь». Мама Ноэля хитро улыбнулась. «Он к тебе присматривается. Его завоевать не так легко». Марина ответила улыбкой. «Но вам же удалось». И начался разговор длиной в три дня о том, кто кого завоевывал, каким был Ноэль в детстве и какая хищница Анна Гуль, как в двадцать лет Ноэль в брак сходил, о том, какая прелестная клеили, и о том, сколько миллионов у Джованни. Мы жили на Сицилии, в Палермо, три сестры, одна другой красивее. Мой будущий муж обосновался под Парижем, но родился в Летче, этого полии. там, где каблук итальянского сапожка. Однажды он отправился проведать семью и заехал к приятелю в Палермо. А приятель был нашим дальним родственником. Мне стукнуло 18, я готовилась в университет, но он отрезал. Без тебя во Францию не вернусь. Он был очень красивый, старше на 10 лет, такой уверенный в себе. Сейчас принесу фотографии. Старый альбом. Двое молодых счастливых все время за руку. Елисейские поля тех лет, длинный барак, завод моего мужа. Щекастый Ситроэн с круглыми фарами, с дворниками в растопырку. Перед ним девочка, растерявшая половину молочных зубов, симпатяшка. Это Мари. Мари, уехавшая в Мексику, счастье и вдохновение искать. Я смотрела ей вслед и чуяла печенками, больше не увижу. Ошиблась. Увидела, когда гроб доставили. «Почему вы ее не удержали? Разве можно кого-либо удержать?» Ходики тикали, показывали полночь. Мсье Дель Анна давно ушел спать. «Вот тебя, Марина, тоже ведь было не удержать. Пробный камушек. Из ведь слова не вытянешь». И Марина все рассказала. Даже о проблеме с видом на жительство. «Когда только новый брак спасет. Но почему бы не расписаться?» «Такая любовь». Мадам Дель Анна пожала плечами. Вы так мало знакомы, а Ноэль, думаю, уже не женится. Тогда я уеду в Россию, и он меня больше не увидит. Марина почувствовала раздражение, то ли от того, что ее отношения были банально восприняты, то ли от плеснувшего, а если и правда. В два часа ночи разошлись. Марина еще собиралась порисовать.